Глава 2. Эшелон в Пигмейстан. А как вам казаки, например, донские, которые приезжают в Москву с целью сорвать выставку картин, потому что в их плоские догматичные головы весь объем современного искусства никак не помещается? И это известный факт. Юг страны обычно более дик, чем север. Это и в Штатах, так и в Италии, в других местах. Россия не исключение. Еще при царе-батюшке посконно-традиционные, консервативные от макушки до заскорузлых пяток казаки секли на Москве бунтующих студентов. И вот теперь повторяющаяся российская история вновь выбрасывает на улицы столицы при полном потворстве властей этих махнарылых охранителей почему я написал при полном потворстве властей потому что так и было ранее власть с помощью ручной думы приняла серию гайко закручивающих законов в числе которых был и закон ужесточающий наказания за проведение несанкционированных митингов однако несанкционированный митинг казаков сопровождающийся бузой и неповиновением милиции для ее организаторов остался совершенно безнаказанным Для друзей все, для врагов закон. Таков принцип нынешних властей, подыгрывающих попам. Про властные штурмовики – это совсем не то, что организаторы антиправительственных майских беспорядков. Что же не понравилось казакам на выставке? То же самое, что не понравилось православной публике в молебне Пусси Райт. Неканоничность. Понимаете, какое дело? Папы поют э, самвона протяжно, движения в виде размахивания кадилом совершают размеренно, а девчонки пели звонко в совершенно другом темпоритме, движения совершали быстрые, ногами махали кардебалетно, текст сплошная от себятина. К тому же на церковный амвон по каким-то там божественно-мистическим причинам запрещено входить женщинам, поскольку у них половые органы устроены по-другому. Для Бога, оказывается, это важно. И что в результате? И тоже. Пели непротяжно, двигались быстрее, чем прихожане привыкли, текст пели неправильный, яиц не имели, а на церковную сцену залезли. Но два годика набралось. То же самое и с выставкой галериста Гельмана. Прознав, что иконы там нарисованы не в канонической манере, мы их нарылые взъярились. И более того, прокуратура, ставшая у нас теперь филиалом РПЦ, немедленно вызвало для дачи объяснений у строителя выставки. В недрах прокурорских кабинетов во время допроса ему был задан феерический по своему идиотизму вопрос. А правда, что в своих картинах вы исказили облик Бога? Как вы понимаете, такой вопрос, не имеющий отношения ни к юриспруденции, ни к здравому смыслу, прокурор сам выдумать не мог. А значит, следователь транслировал вопрос поповский. «Попы теперь командуют в прокуратуре и ведут допрос с помощью кукол в прокурорских мундирах, спрашивая у подозреваемых в ереси всякую инквизиторскую ахинею. И между тем у меня тоже возник вопрос. И сформулирую я его так. С какого бодуна малоумные казаки с одной извилиной в голове, да и та от фуражки, решили запретить посещать выставку не только тем, кому она не нравится, но и тем, кто хотел туда пойти?» «Вот этого я искренне не понимаю. Казаки столпились у входа и никого на выставку не пускали, потому что выставка их, казаков, оскорбляла своей неканоничностью. А меня не оскорбляла, и я, допустим, хотел войти. А меня не пускают. С какой целью? Хотят меня оградить от оскорбления? Но я не верующий. Меня, как уже было сказано, современное искусство не оскорбит. Тогда для чего не пускали? Почему ущемили мою свободу? В сумеречном сознании казаков ответа на этот вопрос нет и быть не может. Угрюмый усколобый примат реагирует по-животному. Есть раздражитель, надо от него избавиться. А как реагирует человек разумный? Принципиально по-иному. Вот у меня, например, аллергия на мед. Но я не требую запрета меда для всех. Я его просто не ем. Или если бы я достоверно знал, что за углом меня ждет уркаган с дубинкой и желанием огреть меня по башке. Я бы за этот угол не пошел и, соответственно, по башке не получил. А вот боговеры и казаки, зная, что на выставке их религиозные чувства будут оскорблены а картины, упрямо прутся на эту выставку, и там получают по башке дубины искусства, после чего пытаются запретить мед. У нас теперь от сырости завелись казаки даже там, где за всю историю Российской империи их сроду не было. В Санкт-Петербурге. И там, вместе с другими правоверными, они руками властей сначала запретили выставку картин, а потом спектакль по Набокову, ибо не православненько. Если такое происходит в стремительно дебилизирующейся культурной столице, то в краю Краснодарском казаки и аналогичные чувствуют себя совсем вольготно, как вши на окопнике. Епископ Ставропольский и Невинномысский пишет губернатору Кубани бумагу с требованием запретить преступную деятельность современных художников вообще и прославившегося уже на всю страну галериста Марата Гельмана, в частности. Сам Гельман признавался. «Меня предостерегали разными словами, сочувственно и угрожающе, с надеждой и скепсисом. Мы не Россия, мы земля с традиционным укладом. У нас тут современное искусство встретится непониманием. Но уж точно, ни в коем случае не задевайте религиозную тематику. Даже чуть-чуть, даже косвенно. Результат? Читаем прессу. В Краснодаре казаки и православные активисты во вторник вечером сорвали открытие выставки Icons. Один из протестующих избил журналиста «Новой газеты» Евгения Титова. В среду противники Гельмана собираются сорвать открытие еще одной выставки, которую он курирует. Сход граждан назначен на 15 часов перед Краевым художественным музеем имени Коваленко. Организаторы полагают, что в акции примут участие до 4000 человек. Ранее Министерство культуры Новосибирской области отложило выставку Гельмана «Родина», которая должна была открыться в Новосибирском государственном краеведческом музее. «И вот я сижу и думаю, та ли это страна, в которой я родился?» та ли это страна в которой были планы долететь до марса и построить термоядерный реактор где творили шкловский и капица гинзбург и ландау моя ли это страна и вместе с тем жалость разливается в моем сердце большом как у теленка несчастный кремль его главная беда полное отсутствие системной мировоззренческой картинки основанной на науке Такое ощущение, что люди во власти, выстраивая перспективы, руководствуются художественной и религиозной литературой, то есть витают в клубах романтической мифологии. Впрочем, в силу тотального отступления, происходящего в мире вообще и России в частности, и на науку уже как-то особо рассчитывать не приходится. И сейчас мы в этом убедимся. Кремль из-за безграмотности взял ошибочный курс на православизацию страны по трем, как мне кажется, причинам. Первую мы уже проходили. В Кремле надеются противопоставить наступающему исламу крепкую русскую веру, а внутри самого исламского сообщества России противопоставить террористам-радикалам хороший ислам. Вторая мы слишком подуспокоить общество, подтормозить его новаторские порывы, разлив в нем тягучую патоку традиционной идеологии. Третья идея, заметив просадку верной прокремлевской партии с медведем на гербе, Кремль накануне выборов решил подкрепить свои позиции, и сделал ставку на церковь, поверив обещаниям ее иерархов подогнать к урнам электорат. Если такое действительно было, а некоторые факты говорят, что именно так и было, значит иерархи обманули чиновников. Потому что в современном обществе с помощью церкви подогнать людей к урнам невозможно, ни идеологически, ни технически. Даже в сильно боговерующей Америке, как мы уже знаем, люди склонны отделять политику от религии и не желают голосовать за кандидатов, грозящихся привнести в жизнь библейские принципы. А уж в Европе, каковой относится Россия, тем более. Мало ли что поп в церкви сказал, что он в политике понимает. Скорее рассудит наш человек, который у себя дома на кухне политические горы свергает шутя и разруливает всю международную обстановку, даже не надевая пикейного жилета, а просто сидя за бутылкой пива в растянутой майке и трениках. Он тебе и жидомасонский заговор разложит по полочкам, и Рокфеллеров с Ротшильдами, и мировую закулису, и о природной ненависти Америки к России упомянет, и о том, что все хотят захватить наши ресурсы. Такому никакой поп не нужен. Тем паче, что вера россиянина в православного бога весьма и весьма специфична. Мягко говоря, если не сказать фиктивно. О чем говорить, если по опросам почти половина назвавших себя православными россиян вообще не верят в бога? Хороши православные. Кроме того... Проведенный в Циомом опрос показал, что те самые россияне, которые называют себя верующими, одновременно с Христом верят и в гороскопы 63%, и в приметы 22%, и в экстрасенсов 7%, и в привороты 7%, и в гадание по руке 7%, и даже в переселение душ 4%. И никого из верующих не смущает то, что все перечисленное православию противоречит и папами отвергается. Но то попы, а то свободные граждане, у коих свободы больше, чем мозгов. Граждане сами с помощью желтой прессы разберутся, где правда. Сказанное выше касалось идеологической слабости церкви по убеждению масс в условиях свободы интернета и прессы, желтой, по крайней мере. Ну а техническая невозможность попов обеспечить правильное голосование заключается в следующем. При российском уровне посещаемости церкви 2-3% верующих регулярно посещают церковь и соблюдают обряды, и при почти полном отсутствии у церкви популярных изданий и программ рассчитывать на подгон электората Курном при помощи кадила мог только наивный или сильно напуганный. Тем не менее, обещание попам было дано. Они в лице своего патриарха выступили за правящую власть и президента, и власть, подчиняясь договоренности, открыла шлюзы для затопления общества Поповщиной. И что же наука? Сопротивлялась? Горела на кострах? Наука не замедлила прогнуться, радостно подставляя емкости подхлынувшие. Раньше все эти келдыши прогибались под партийные органы и красную идеологию. Теперь цвет поменялся, а старая привычка гнуть хребет осталась и сработала. И вот вам результаты. В легендарном МИФИ гордости отечественной науки и образования открыли кафедру теологии. Перед ее открытием в ВУЗе состоялось заседание научного совета, который единогласно поддержал ее инициативу и утвердил митрополита в должности зав. кафедрой. А МИФИшный ректор, как пишут газетные передовицы, выразил надежду, что новая кафедра может под руководством владыки Иллариона стать ведущей в системе светского высшего образования в России. Сам же Илларион, назначенный на идеологическую кафедру, не постеснялся заявить, надеясь, что университет МИФИ, где уже есть православный храм, станет также и местом свободной академической дискуссии и плодотворного сотрудничества православного богословия и современной науки. Раньше при всех вузах уже были идеологические кафедры, истории КПСС, научного коммунизма, диамата, истмата, и вот вам, пожалуйста. Опять. История в России ходит кругами, натыкаясь на одни и те же грабли. Причем, если при тоталитарном режиме отказаться от такого блага, как пропагандистские кафедры, было нельзя, то теперь-то позади ученого совета не стоял чекист с наганом. Можно было и возмутиться, но халуйство оказалось сильнее. И не только в МИФИ. Ректор МГУ Виктор Садовничий ведь тоже не растерялся. Взял да и присвоил главному жрецу России патриарху Кириллу диплом почетного доктора наук. И ученый совет это смелое начинание поддержал. Садовничий – блистательный образчик и типичнейший продукт пережитого строя. Мать-колхозница, отец-рабочий. Отличное происхождение по тем временам. Советская власть дала пролетарскому выходцу все. Образование, портбилет, и он оправдал доверие. Все годы, как пишет Википедия, садовничий активно работал в КПСС, входил в парткомы, А вот теперь не менее активно вработался в новую идеологию. Старый конь борозды не испортит. О проникновении в школу закона Божьего, слегка задрапированного под уроки некой православной культуры, мы уже знаем. О ползучем проникновении идеологической гниды в детские сады и пионерлагеря тоже. Простите, не пионер лагеря, конечно же, а православные лагеря. Не слышали про такие? И о просачивании религии в детские сады тоже. Счастливчик. Но пошерстите интернет и не спешите заводить детей. Мог ли я, пишущий эти строки во время первого осеннего снегопада 2012 года, еще год назад, думать, что доживу до появления на улицах Москвы православных хунвейбинов, до черносотенных погромов, до предложения готовить православных боевиков прямо в стенах храмов, обучая их самбо. Мог ли я, человек советского разлива и постсоветской закалки, предполагать, что буду жить в стране, где снова начнут судить и сажать за мнение и высказывания? Изменился только цвет идеологического фантика, с красного на черный. В книге Стругацких «Трудно быть богом» есть замечательная фраза о том, что когда уходят серые, приходят черные. Серые, наворовавшие российские чиновники, в большом количестве утекли за границу. И вот теперь в преддверии кризиса им на смену приходят черные, идеологически заточенные и потому жестокие. При Сталине сажали за осквернение портрета вождя, за анекдот, антисоветское высказывание, частушки. Почему? Потому что власть нутром чувствовала в словах и в смешках людей над красными святынями угрозу идеологии, положенный в фундамент красного общества. И поскольку идеология была жиденькой, ее мог сокрушать даже ветер изо рта. Чувствуя свою идейную слабость, понимая, что в реальности люди видят вокруг не то, как эта реальность описывается красными газетами, власть запрещала констатировать эту разницу. Власть с помощью репрессий боролась за целостность своей идеологии. Сегодня судят и сажают за организацию антирелигиозной выставки после ее предварительного разгрома православными штурмовиками запародийный панк-молебен группы Пусси Почему? Потому что власть чувствует в словах и в смешках людей над святынями угрозу той идеологии, которую хотят положить в фундамент общества. И поскольку идеология эта давно устаревшая и выжившая из современного ума, ее с легкостью сокрушит даже ветер изо рта. Самое опасное для идеологии, когда над ней смеются. И власть поповскую это бесит. Попы буквально чувствуют, как рассыпается их песочное с таким трудом возмодимое здание мифа. Они, чувствуя свою идейную слабость, понимая, что современная реальность отторгает примитивную мифологию, пытаются запретить над этой смешной мифологией смеяться с помощью репрессий. Но несовместима модернизация страны, о которой вы столько говорите, господа кремлевские, с жесткой религиозной вертикалью и мифами многотысячелетней давности, как несовместима кислота со щелочью. Современность нейтрализует религию, и худшее, что в этой ситуации можно сделать, это втюхивать ее насильно. Впрочем, вернемся к ученым. Если так активно виляют хвостом столичные ученые, то чего требовать от провинциальных? Этим и команда подавать не надо, сами готовы впереди паровоза бежать. Так, например, Министерство образования и науки Краснодарского края запретило праздновать Хэллоуин в школах. И понятно почему. Идеологический конкурент. Вот если бы в школах затеялись петь псалмы протяжными голосами, тогда да, а веселиться и носиться с тыквами — не наш метод. Не православненько как-то. Вопрос, чем же обосновали чиновники этот чисто идеологический запрет? Мнением ученых. Это слово я взял в кавычки, поскольку учеными назвать тех деятелей, которые подписали научное заключение о вреде Хэллоуина для детской психики, назвать нельзя. Документ о негативном влиянии Хэллоуина, рассказывающий директорам школ о том, что отмечание данного праздника имеет однозначно негативные последствия для детей, изготовили работники Государственного научно-исследовательского института «Семьи и воспитания», и Института педагогических инноваций Российской академии образования. Уже из одних только названий этих контор видно, какого сорта ученые там скопились, и какой немыслимой научной силой диссертации они в свое время писали. Празднование Хэллоуина, по их мнению, разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. Кроме того, отмечает вышеуказанный и разосланный по школам документ, по мнению многих ученых-психологов и психиатров, Хэллоуин несет большую опасность для детей. Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх, подавленное настроение, агрессию и склонность к суициду. Думаю, такие вот воцерковленные кандидаты педагогических наук и будут составлять основу экспертных комиссий по изобличению богохульников и разжигателей после принятия нашей воцерковленной думой закона об оскорблении нежных чувств верующих. При этом, что любопытно, депутаты, попы-лоббисты, а также особо приближенные к патриотизму телевизионные ведущие из итоговых еженедельных программ, радостно заявляли, будто принятие подобного закона даст россиянам больше свободы. Оно и понятно. Чем больше посаженных, тем свободнее остальные. А еще эта публикация приводила для телезрителей в пример страны Европы, в которых тоже, мол, существуют аналогичные законы. У нас ведь принято ссылаться на цивилизованные страны. Вот только они забывали добавить, что в Европе подобного, подобного рода законы – атавизм и что они давно не действуют. Точно так же, как не действует в Великобритании, придуманный Кромвелем и до сих пор не отмененный закон 1664 года, который запрещает на Рождество есть сладкие пирожки. Для Европы религиозность и вся мишура вокруг нее – отсыхающий хвостик, а у нас этот воловий хвост отсекли – революционные события еще в начале прошлого века. Сто лет уж как прошло, так зачем же сию падаль обратно пришивать? Неужели непонятно, что будет интоксикация социального организма и отторжение? И оно уже есть. Почему в отсутствии закона о богохульстве на солисток панк-группы Пусси пришлось натягивать неподходящую 213-ю статью о хулиганстве, белыми нитками сшившее уголовное дело? Потому что у попов и незримо руководимых ими прокурорских работников был свой резон. Если сейчас мы не положим этому конец, подобного рода акты будут повторяться. И ошиблись. Если бы кощуницам влепили, как того требует административный кодекс, штраф, об их глупой проделке забыли бы так же быстро, как и о прочих проделках. Но явно средневековый и абсолютно неадекватный современности дикий приговор вызвал в обществе шок, ответный вал осквернения храмов и так называемый крестоповал, когда по всей России необъятный, люди начали валить понатыканные тут и там деревянные кресты. Эффект получился обратный. Это в отсталой царской России можно было с 1904 по 1913 годы приговорить с подачей попов тысяч человек за богохульство и ересь к уголовным наказаниям. Но с тех пор мир изменился. Уже Николай II, понимая отсталость Российской империи в этом смысле, начал помаленьку отменять устаревшие законы. В российском уложении об уголовных наказаниях содержалось более 80 статей, карающих за преступления против веры, в то время как в Германском кодексе, всего три. И вот теперь Россия вновь хочет вводить антибогохульные законы и сажать. А ее президент на полном серьезе заявляет, что солисток из Пусси посадили правильно. Путин прямо так и заявил. Этология – наука о поведении животных. На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности разрушать страну. Мы с чем останемся тогда? Видите, какая у нашей страны слабенькая мораль, которая держит страну? Ее вместе со страной можно дуновением одной песенки разрушить. И с чем мы тогда останемся? С одним Путиным? Ничего. Защитим родимую, организующую на сопле висящую страну. Не оставим Путина одного. Спасем Родину от врагов народа, покусившихся на самое святое, наши традиционные ценности. Нам не привыкать Родину-то от себя защищать. Вспомним старые песни о главном. Чередой за вагоном вагон. С легким стуком по рельсовой стали спецэтапом идет эшелон прямо с песней в таежные дали. Здесь на каждом вагоне замок, три доски вместо мягкой постели и окутанный в сизый дымок. Нам кивают попутные ели. А я вот смотрю за окошко на снег и думаю, а может она и не нужна, такая страна, которая на соплях держится. Высморкать ее, да и все. Кстати, об эшелонах. Вы наверняка в кино такую картину видели. Идет вдоль стоящего состава мужик с молотком на длинной ручке и стукает им по колесным буксам, стараясь по характеру звуку уловить возможную неисправность. Контролирует. Организм человека занимается примерно тем же самым. Он постоянно контролирует сам себя, стараясь избавляться от продуктов распада и всякой накопившейся в процессе жизнедеятельности дряни. Самотестируется, самоподдерживается. Социальный организм занимается тем же самым. Он тоже должен самособираться и самопроверяться ежесекундно. Общество рефлексирует, постоянно проверяя какие-то свои базовые и небазовые ценностные конструкты на прочность. Не устарели ли они? Не прогнили ли? Могут ли еще держать вес или уже сами являются тормозом для развития и роста? Общество проверяет прочность против ценностной решетки с помощью нагрузки иронии, юмора, сарказма, провокации, искусства, философии, диалогов многими способами. Это социальный иммунитет. Смех, акт искусства, лекарство. А если вдруг оказывается, что говорить о чем-то в обществе нельзя из соображений черной фашистской политкорректности или красной сталинской политкорректности или левой либеральной западной политкорректности или же церковной политкорректности, это очень плохой признак. И он означает, что обсуждаемая, запрещенная к обсуждению ценностная балка больше не держит нагрузки. Она сгнила, почернела и заражает вокруг себя социальное пространство. Она больше не нужна, как цыплёнку у скорлупа. Путин вместе со своим Гундяевым хотят, чтобы наше общество, которое уже наполовину вылупилось, что четко демонстрирует реакция интеллигенции на арест Пусси Райт, так и оставалось сидеть в яйце традиции, Но если какая-то опорная балка общества, ее ценностная категория не выдерживает проверки словом, шуткой или актом искусства и сама уже нуждается в защите от людей вместо того, чтобы защищать общество, значит, она должна быть демонтирована и заменена, удалена, как кость, застрявшая в горле. А еще наш всенародно избранный президент Путин, парящий в чадном мифологическом облаке, пропахшем миррой и ладаном, рассказал нам о неких таинственных кодах и о всемирном против России заговоре. Не слышали? Ничего, я повторю. Владимир Владимирович на полном серьезе заявил, «Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные нравственные ценности, ценностные коды — это сфера жесткой конкуренции, порой объект открытого информационного противоборства и хорошо срежиссированных пропагандистских атак, И это никакие не фобии. Ничего я здесь не придумываю. Так оно и есть на самом деле. Это как минимум одна из форм конкурентной борьбы. Поняли? Злые силы незримо витают над нашими макушками. Неуловимые информационные ветры грозят выдуть из наших голов через уши некие загадочные коды. И мы сразу из русских превратимся в нерусских. Хорошо ли это? Путин полагает, что плохо. А я даже и не знаю. Может быть, это не столь уж скверно быть нерусским? Он татары, тоже нерусские, и ничего, живут ведь. Даже немцы как-то приспособились быть нерусскими, хоть и с грехом пополам. Что такое ценностные коды? Не является ли это понятие столь же мифологическим, как божественная благодать или высшая истина? Какие такие специфические ценности присущи немцам и не присущи русским? Какие такие ценности присущи татарам и не присущи удмуртам? Вот взять татарина в Казани. Встает он утром в своей квартире, и что он начинает делать? Ценности начесывать? Нет. Он идет в туалет, потому что за ночь в мочевом пузыре накопилась моча. Затем татарин идет умываться, потом завтракать. Далее татарин одевает штаны и пиджак, садится в свой Volkswagen и едет на работу, где проведет 9 часов на китайском вращающемся кресле за гонконгским компьютером с американской программой Windows. Во время обеденного перерыва он сходит в ближайшее кафе, где скушает комплексный обед или, по-современному говоря, бизнес-ланч, салат-суп-второе. Потому что комплексный обед дешевле и быстрее. А после работы усталый татарин вернется домой и спросит отпрыска, сделали тот уроки. «Конечно», — ответит тот, — «хотя никаких уроков не делал, а весь день после школы рубился в World of Tanks». Завершив таким образом воспитательный процесс, татарин сядет перед плоским китайским телевизором смотреть футбол, попивая жигулевское пиво. А какие ценностные коды у немца? Он просыпается утром в своей квартире, направляется в туалет, потому что за ночь в мочевом пузыре накопилась моча, затем немец идет умываться, потом завтракать, далее немец одевает штаны и пиджак, садится в свой «Фольксваген» и едет на работу, где проведет 9 часов на китайском вращающемся кресле, за гонконгским компьютером с американской программой Windows. Во время обеденного перерыва он сходит в ближайшее кафе, где скушает комплексный обед, салат, суп, второе, потому что комплексный обед дешевле и быстрее. А после работы усталый немец вернется домой и спросит отпрыска, сделал ли тот уроки. Конечно, ответит тот, хотя никаких уроков не делал, а весь день после школы рубился в онлайне World of Tanks. Возможно, на пару с подростком из Казани удовлетворенно кивнув головой немец сядет перед плоским китайским телевизором смотреть футбол попивая пиво гинес где тут ценностные коды имени путина в чем информационное противоборство в названии пива не сдадим врагу жигулевская а может быть наши ценностные коды и великая наша ценность и прекрасная наша самоидентификация состоит в традиционной русской угрюмости за границей улыбаются друг другу, а у нас нет Так-так-так, кажется, становится теплее. Давайте-ка покопаем в этом направлении. Может быть, найдем наши золотые корни и отличия? В 2008 году было проведено Европейское социальное исследование, ЕСИ, которое дало ответ на вопрос о доверии людей друг к другу. У нас патриоты красного и коричневого оттенков любят говорить о природном коллективизме русичей, подразумевая под этим некую общинность, Родственность и единение граждан. Хрена лысова Упомянутый опрос показал, что уровень недоверия россиян друг другу находится на позорно высоком уровне, а уровень их контактов с друзьями на позорно низком уровне. Какой уж тут коллективизм, коли человек человеку волк? Любопытно, что опрос Фонда общественное мнение, ФОМ, это подтверждает. Во время опросов ЕСИ уровень коллективизма оценивали по десятибальной шкале. Россия получила 4 балла, Дания — 7. После результаты опросов нанесли на карту, при взгляде на которую видишь, что в темные мрачные цвета гражданского недоверия закрашены страны, диковатые, типа Турции, и те страны, где пытались строить социализм. Россия — бывшие советские республики и страны Восточной Европы. В отличие от светлых стран Западной Европы, где, как мы с вами прекрасно знаем со слов «посконной прессы», Сплошной капиталистический индивидуализм, атомизация общества и отчуждение людей друг от друга. Как выяснилось, все совсем наоборот. Отчуждение у нас. Тотальная подозрительность и недоверие к собственным согражданам – это и есть наш ценностный код. Социализм все-таки изрядно попортил людей. И еще один вывод, который напрашивается при взгляде на эту карту – бедность вовсе не сплочает. Примеряет людей только богатство. Сытый, спокоен, бедный же, злой и нервный. Иными словами, если Россия пойдет по пути прогресса в науке и экономике, качество ее населения вырастет, а нынешний ценностный код будет потерян. А вот если нас будут толкать в сторону духовности, то наш ценностный код останется при нас. И даже разовьется. Вместе со злобой, низкой продолжительностью жизни и нищетой. Выдавить из русских русскость и стать нормальными людьми. Вот наша задача.